Также пристрастно, по мнению Екатерины, передаёт обат о жизни каторжных. Неверно его сообщение, что все каторжные скованы за ноги, сковывают лишь самых тяжких преступников. Он говорит: известное количество солдат определено на то, чтобы стеречь и отводить на рудники и прочие общественные работы. При этом с ними обращаются весьма жестоко. Толь же жестоко, как на галерах, господин академик возражает автор Антидота. За то, что между ними нет ни одного, которого бы не повесили во всякой стране, кроме России, где более не вешают. Убедительно ли все эти опровержения императрицы? Могли ли они кого разуверить, что русские законы и обычаи не отличались жестокость? Нам думается, что нет, и, как ни старалась монархиня, она не могла скрыть под прекрасными словами суровой действительности. Итак, вот что нам дало это царствование. С одной стороны, высокогуманные фразы, полное осуждение жестоких наказаний, с другой — ряд осторожных указов, не столько сокративших телесное наказание, сколько избавивших от них, по личным соображениям, избранное сословие. Над всем же прочим людом по-прежнему оставлен в силе кнут, розги и другие стезания. Можно ли во всём этом упрекнуть правительницу? Не были ли эти жестокости вынуждены обстоятельствами, исключительность которых неизбежно обусловливала компромисс между теорией и практикой? Несомненно, суровые меры были сначала против Екатерины, а если потом она втянулась в них, то лишь в виду несвоевременности их замены. И всё-таки её царствование имело большое значение в истории отмены у нас телесного наказания. Она положила начало, и её преемники должны, казалось бы, продолжить это дело.